Глава в 2. Ну да, я слегка перебрала. Но причины были. В любой момент в мою квартиру могли вернуться преступники. Бывшие одноклассники и преступники. Кошмар. Прихватив выпивку, вышла на балкон освежиться. Облокотившись на перила, поставила вино рядом и посмотрела вниз. Внизу было хорошо, преступников не наблюдалось. О том, чтобы спрятаться, не могло быть и речи. Гамлет найдет. Носом своим аристократичным землю будет рыть, но найдет. Опять же, деньги нужны для бегства, а доходы у меня не космические. И вообще, я немного пожалела себя и всхлепнула. Могла бы выйти замуж за иностранца и уехала бы за границу жить, и никаких тебе там одноклассников, никаких встреч, навевающих воспоминания. Решив уже в который раз, что жизнь не задалась, Я вознамерилась присесть на скамеечку, стоявшую на балконе. И именно в этот момент полупустая бутылка разлетелась на маленькие осколочки. «Стреляют!» — мелькнуло в голове, и, повалившись на пол, я стремительно поползла в комнату. «Свидетели убирают, это я знала. Но вроде я должна еще опознать кого-то. Где моя вторая бутылка вина? Или остался только спирт, который я использовала в лечебных целях?» Пожалуй, алкоголь последний, о чем стоило думать, под свист пуль. Но в меня раньше не стреляли, тот еще стресс. А со стрессом я всегда справлялась с веками проверенными методами, ведерком мороженого и бутылкой вина. По-пластунски я поползла на кухню, радуясь, что всегда на ней плотно закрывала шторы. Там и решила заночевать, залезая под стол. Когда в полвосьмого вечера явился бампер, меня уже не было. Вернее, я была, но не в транспортируемом состоянии, тихонько подвывая от страха. — Вы хотели меня убить. Я забилась под стол и дрыгала ногой, пытаясь отбиться от его лап. — Убить тебя? С чего тебе это привиделось? От удивления у бампера глаз дернулся, но попыток вытащить меня из-под стола он не оставил. — В меня стреляли, но попали в бутылку. На последнем слоге я взяла особо высокую ноту. От жалости к себе, вспыхнувший, с новой силой, глаза защипало от подступающих слез. «Когда? Какую бутылку? Тебе же сказали дома сидеть!» в а м п е р успевший по плечи забраться в мое хлипкое убежище, дернулся, приложившись затылком о край столешницы. Я злорадно усмехнулась. Даже слезы сразу высохли. Но ему, как слону дробина, даже не поморщился, продолжая в упор смотреть на меня. — А я только вышла на балкон. Бампер ухватил меня за ногу и попытался вытащить из-под стола. Я уцепилась за ножку и легалась, как необъезженная кобылка. Однако силовой перевес был на его стороне. Не зря он меня ненавидел и убил бы с удовольствием. Но не убил, а усадил в кресло и вышел на балкон. Оставшись одна, я меланхолично рассматривала его спину, широкую, мощную. обтянутую тонкой черной рубашкой. Мысли мои явно намеревались свернуть в опасное русло, потому я по-быстрому переключилась на сожаление по поводу бутылки вина, павшей смертью храбрых. Вернулся бампер через минуту и стал звонить Гамлету. Все-таки моя персона была им дорога, хотя бы в качестве свидетеля. Разговор я слышала, и он мне не понравился. Гамлету бампер сообщил, что в меня действительно стреляли, Какая неожиданность! И не убили. Стреляли, судя по всему, с крыши соседнего дома. Впрочем, меня это не особо утешило. Зная я заранее, чем все это закончится, попросила бы родителей никогда не заниматься процессом моего зачатия. Рассказал б а м п е р о о том, что днем я напилась, но вроде как протрезвела. И пожаловался, что не знает, что со мной делать. Наконец он положил трубку и посмотрел на меня. Довольно мрачно посмотрел, одновременно процедив. «Одевайся и выходим». «Куда?» «Вот где в этой жизни справедливость? Я только-только пригрелась в кресле, даже расслабилась немного, с упоением осознав, сколько неприятностей доставляю этому бандиту переростку. Поищем тебе местечко поукромнее и потише. На кладбище». е п р и т у р о к прошепела в ответ. От зачатков хорошего настроения не осталось следа. Язва. Бампер не остался в долгу. Он нетерпеливо расхаживал по коридору, пока я впихивала себя в джинсы и рубашку со свитером. И недовольно ворчал, глядя, как я выбираю самые удобные туфли. А потом довольно бесцеремонно вытолкнул меня из квартиры, подхватив под локоть. Я попыталась выдернуть руку. Держал он крепко, хотя и не больно. Но само ощущение крепких пальцев на моем теле выводило из себя. Мы вышли на улицу. Бампер велел идти за его спиной. Знаем-знаем, типа охраняет меня. У подъезда одиноко стояла голубая пятерка, дожидаясь нас. — А где БМВ, — капризно протянула я. — Где ты этот раритет раздобыл? — Садись. Бампер меня подтолкнул, и я кубарем вкатилась в салон машины. Пригнись и сиди. — А говорить можно? — Жить хочешь, тогда молчи. Жить хотелось, и я молчала минут пять. За это время мы неторопливо выехали со двора и миновали пару кварталов. А затем я успела только завизжать, поскольку машину сзади тряхнуло с такой силой, что я почти влетела головой в крышу салона. И поскольку умирать не хотелось, то я поступила так, как учили детективы — сгруппировалась и от страха потеряла голос. Бампер резко повернул руль и машину еще раз к р у т а н у л а Держись крепче, сейчас поедем быстрее. Этот козел хотел нас подбить. — Выходит, ты и вправду видела л ы с о в а и они знают, что ты его видела. Меня потряхивало от адреналина, и я смотрела на бампера округлившимися от страха глазами. Он же сохранял полную невозмутимость, клянусь. На его лице ни один мускул не дрогнул. Вот только его спокойствие лишь подстегнуло мою панику. «Да ничего я не видела! Сколько можно твердить одно и то же? Я же не попугай в конце-то концов! Я жить хочу! Я такая молодая!» Но бампер пропустил мои слова мимо ушей, не отрывая взгляда от дороги, словно, между прочим, проговорил. «Сейчас повернем и приготовься выпрыгнуть из машины».